Последние новости целые полосы отвели лауреаты. Громадными гарнитурами было набрано три слова. Иван Алексеевич Гуна. Зинаида Гиппиус и та нашла добрые слова, которые поместила газета. «Сей час. Нужно ли еще и еще говорить о всеобщей согласной радости?» которое возбудило в сердцах зарубежья, полученное Буниным премию. Слишком эта радость понятна, слишком понятны истоки ее и многосложные причины. А то, что именно Бунин, несравнимый художник слова, оказался центром события, особенно увеличивает его значительность. В дни, когда мы все, кажется, потеряли, Не осталось ли у нас последняя драгоценность наш русский язык? Некогда Тургенев завещал хранить великий русский язык, но лишь теперь, пройдя долгие испытания, мы начинаем понимать, что это за сокровище. Кто же сейчас, если не Бунин, с волшебной своей изобразительностью, с глубокой властью над словом, заставляет нас чувствовать величие родного языка. Достойный его хранитель Бунин является для зарубежья как бы олицетворением той последней ценнейшей части России, которую отнять у нас уже нельзя. Вот потому-то победа Бунина и с этой стороны так близка сердцу русской эмиграции и так единодушно ее сорадывает. Заметкой «Привет лауреату!» откликнулся сам милюков Наш сегодняшний триумфатор, пробегая приветственные статьи, посвященные его торжеству, не может не заметить одной основной темы, которая в этих статьях развивается. Старым карамзинским слогом эта тема могла бы быть озаглавлена о любви к Отечеству и народной горды. Мы в самом деле преисполнены сегодня чувством народной гордости. Один из наших лучших и первейших писателей получил, наконец, международное признание и формально перешагнул ту черту, которая отделяет репутацию писателя национального от писателя мирового. Но если одних переполняла гордость, то у других вскипала лютая ненависть. Среди великого множества поздравлений курьезом прозвучал отклик в газете французских коммунистов «Юманите». Нобелевская премия литературы присуждена романисту из белой русской миграции Ивану Бунину. Буржуазия венчает своих людей, однако есть нечто комическое и дерзкое в действиях тех, то присуждает осколку мира, разрушенного большевистской революцией. И это в то время, когда в СССР русская литература, оживленная революцией и социалистическим строительством, цветет великолепно. Бунин отозвался на эти строчки спокойно. «Собака лает, ветер носит». И подумав, добавил, обращаясь к Зурову. «Леня, отправьте в «Юмани-Т» телеграмму». «Благодарю за внимание к моему скромному творчеству. Бунин». «Ах, бедняги! Что не сделаешь куска ради? Отрабатывают подачки Кремля». Обратился к жене. «Однако надо собираться в Париж». «Кугушева обещали еще дать в долг пятьсот франков. Вернемся из Стокгольма, расплатимся за все сразу». Глава 4. Леонский вокзал Парижа. С утра моросит холодный дождь. Расплывающимися шарами отражается на асфальте свет фонарей. В туманной дали показывается два громадных огненных глаза. В перрону подкатывает, попыхивая паром, паровоз. Замедляя ход, прокатываются вагоны с ярко освещенными окнами, общие для плебса, международные для богатых. Толпа журналистов бросается к восьмому замыкающему состав вагон. Это обычный спальный вагон для учителей-бухгалтеров, средней руки чиновников и мелких лавочников Последний раз, отвратительно скрипнув тормозами, поезд остановился. И вот знакомая стройная фигура появляется в дверном проеме. «Бунин! Виват!» Иван Алексеевич... еще не успел войти в роль всемирной знаменитости. Он растерянно улыбается. Так уж случилось, что я не в международном. На площади уже ждут авто. Все рассаживаются, и кортеж вполне королевский несется в квартал Этуаль, к роскошному отелю, тому самому, где недолго жил друг разбогатевший, а потом опять в одну ночь ставший нищим русский человечек, мажестив. Эх, видать, Господь так расположил, что из всех богатств русскому более всего достаются сокровища духовные. Кажется, не успеет завянут святы, врученные лауреату, как от его Нобелевского миллиона останутся лишь сладостные воспоминания. Это будет позже. А пока что после Градского захолустья, смущаясь роскошных интерьеров первоклассного отеля, бунин обращается к портье. «Мне нужно небольшую, спокойную портье». Важно подкатывает сам директор. Он похож на удачливого провинциального импресарио, говорит вальяжным баритоном. «Господин Лауреат, вы платите за самый дешевый номер». Но займете самые богатые апартаменты, умоляю вас. Бунин следует за ливрейным лакеем. Вспыхивают беспрерывно магнии, потеют фотографы, журналисты задают десятки вопросов. От этого столпотворения начинает кружиться голова. Как тогда же писал очевидец, Бунин на ходу творит молитву. «Боже!» «Защити меня от зависти, от недоброжелателей, от фотографов и журналистов».